глава шесть россия двадцать первого августа две тысячи одиннадцатого года юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны двести километров на юго восток под предместии города кемерово точка постоянного базирования партизанского отряда ноль шесть ноль две по местному времени партизан антон варламов стратегический замысел и боевое планирование в берлоге которую нам так любезно уступил коцалап и хозяин дади меня ждал горячий чай и скудный ручаек новостей михайсь рассказал о том что я и так уже выяснил про новый лагерь туристов аваренуха пожаловался на подходящее к концу припасы соль сахар и крупы дажеже при урезанном рационе закончится через месяц соью удалось вопрос решить в шахтах где мы смехасим побывали в разное время сохранились слежавшиеся в комки довольно приличные валуны каменной соли с припасами выходило сложнее поскольку из у всех заготовок нам удалось только завялить килограмм пятьдесят а ленины пуда два леща и сороги да разложить по пакетам высушенные кори и травы все это было разделено на четыре части и приготовлено к закладке в тайнике как неприкосновенный запас я лично вызвался отнести последний самый тяжелый куль с н з поскольку нужно было на месте определить как примерно будет развивать собой у моста сам план шерманна не вызывал более вопросов гораздо сложнее выходило то как нам помешать уничтожению туристов и нейтрализовать шермана пока вренуха собирал мешок придирчиво осматривая бурые полоски сушеного мяса и перекладывал их сушеной травой мы с михасин сели за карту попутно на клочке непонятно как оказавшийся среди трофеев старой газеты на немецком языке я делал карандашный набросок в школе какое то время я неплохо рисовал но потом забросил увлекшийись с боксом и самбо потом дурачился рисовал карикатуры на друзей в армии оформлял дембельский альбом но особых талантов за собой никогда не подозревал однако сейчас необходимо было сделать узнаваемый портрет. шерманного подельника чтобы мишка его ненароком не пристрелил этот тип нужен непременно живым поскольку именно он может явиться тем ключиком с помощью которого можно будет пробраться на авиабазу виденные там бомбы ни на миг не оставляли и моего воображения их смертоносный полет должен прерваться я решил что сделаю для этого все. обсуждение шло трудно время жестких приказов еще не пришло оба моих товарища по сути штатские люди находящиеся под еще большим гнетом обстоятельств нежели я сам война для варенухи и михаила стала тем прессом, который в тонкий блин раскатал всю их жизнь и мироощущение от окончательного нервного взрыва Обоих удерживает только повседневные, простейшие действия — поесть да поспать. Сколько времени потребуется на то, чтобы окончательно превратить обычных, немолодых уже мужиков в умелых солдат, я даже приблизительно не могу посчитать. Пролитая кровь, своя и чужая, не сделает из водилы или обычного охранника махровых вояков. о происходит с точностью до наоборот рано или поздно они ударятся в меланхолию а потом дело вполне может дойти до суицида поэтому важно сейчас не требовать и гнуть обоих под себя а действовать исключительно убеждениям нужно показывать своим личным примером что наше дальнейшее существование именно в качестве партиз и солдат это единственный возможный образ действий в сложившейся ситуации знаю со стороны может показаться что это слишком долго и неэффективно убеждать доверившихся тебе людей в том что нужно идти и рисковать своей жизнью ради совершенно призрачной на их взгляд цели в самом деле гораздо проще было бы уйти на восток где сплошняком стоят горы, и, забившись в какую-нибудь глубокую пещеру, промышляя охотой, коротать там год за годом и ждать, как все повернется. Жить тихо, коптить небо и спокойно ждать, что либо наши действительно победят, и тогда можно будет выползти наружу, либо тихо прожить, сколько получится. И помереть от старости. Выход вполне себе безопасный. Знай, делай короткие вылазки за припасами, Да посмеивайся над дураками, Непонятно за кого, льющими свою кровь, Сражающихся с заведомо более сильным И многочисленным врагом. Но вот что, если все подумают точно так же, И расползутся по щелям, словно паразиты, значит нет тогда у нас право называться отдельной нацией и чем бы то ни было кичиться те кто не готов отстаивать честь и свободу свои дома и тех кто слабее и сам постоять за себя не может несомненно заслуживают участи уготовленной им любыми и агрессивными пришельцами или даже обычими бандитами из соседней темной подворотни сейчас михаий семенович это вся моя армия все солдаты которые должны перестать убегать и начать давать врагу сдачи но чтобы любой новый бой не выглядел как акт отчаяния и бессмысленное самоубийство им нужно дать почувствовать что мы воюем по плану продуманному на отдаленную перспективу. И в какой-то момент я почувствовал, что этот перелом в сознании партизан наступает. Теперь важно не спугнуть его, дать уйти отчаянью. Пусть на его место придут уверенность и боевой азарт. Только так можно будет побороть то чувство безысходности, которое нет-нет, да и проглядывает во взглядах и речах обоих. поэтому стиснув зубы и закаменев лицом еще больше я принялся объяснять дело шло туго сомнения у артельщиков были и не скажу чтобы это были пустые страхи задача стоявшая перед нами воистину стоит грандиозная приятелю мне нравилось то что я предлагал он горячился и постоянно вскакивая выходил курить в отдельную коморку которую мы отрыли специально для поклонников зелья похучий дым по прокопанной дыре выложенной берестой уходил от берлоги метров на сорок и стелился по дну небольшого сырого ражка смешиваясь с гнилостным смрадом полой листвы и осклизилого бурялома даже в сухую погоду на дне врага всегда стояла глубокая лужа метр три длиной вода в ней покрыта масальнистой пленкой выделяемой гниющей древесины и листьями а также дня четыре назад туда попала ворона со сломанным крылом наверняка забралась в заросли выискивая ягоды или еще как ую снить но просчиталалась птица не смогла выбраться на поверхность запутавшись в ветках топляка уже подгнивших похожих на ловчую сеть, и сейчас ее труп примерско благоухал. Поэтому никакого запаха я не опасался. А запасы курева хоть и были велики, но все-таки не безграничны, и курильщики нас особо не домаскировали. Зато исчез повод для стресса, и вот сейчас, покурив, приятель вернулся уже почти спокойным. хлопнув пачкой кишиневской катонки с гордой латинской надписьюхент а поверхность оружейного ящика заменившего нам стол мишка снова уселся напротив и продолжил спорить на фига нам влазить в разборку этого ловкача не пойму мы серьезно подставляемся даже дураку понятно что амеры отобьются а вот нам точно не уйти ну сам рассуди Колонна встанет, сопроводил его, организует оборону и вызовет помощь. От Кемеровской авиабазы подойдет группа. Со станции тоже кто-то подтянется на огонек. И только к гадалке не ходи. Как ясно? Верно все. Да я особо не спорю, Миша. Так оно и будет. Тут ты совершенно прав. Но вот задача у нас другая. Нежели у Шермана... и тем более у пионеров этих с трофейными пушками если все получится как я задумал то и мы уйдем да и ребятишек сможем увести это как мишка снова начал горячиться и принялся тыкать за скоруслым пальцем в карту царапая ламинат плащом невидимкой что ли укроемся сам смотри после моста идет ровный прямой километровый участок грунттовки который амеры укрепили стальной сеткой и там почти что асфальт по обеим сторонам дороги подлесок вырвлен на десять метров в глубину даже травы нет дальше идет поворот но не крутой и его можно проскочить на скорости фуры у пиндесов мощные с броней на кабине двигатель дождь от пуль прикрыт по делу опытные это значит скорость они будут держать под тридцатку но ну, может чуть меньше даже если рвануть фугасы пулеметы то никто не отменял и по наступащем они точно не промажут вырубки тоже толком не укрыться да любой окоп причешут из гранатометов на турелях и похоронят тех кто там укроется а их пушки мощнее наших агрессэсов сорок миллиметров против тридцати и это не барбан тихнул да мало ли чего они еще с собой тащат разведка у салат фиговая они запросто могли всего не углядеть может только рассмешим но не остановим надолго прячу улыбку я немного выждал чтобы приятель остыл и окончательно выговорился но михайсь видимо сказал все что хотел и теперь победно глядя на меня с изрядной долей превосходства молча мял в пальцах очередную сигарету